Глава вторая. Что стало с галактикой? Оставив Ютала в недрах планетоида, в его вечной тюрьме, Илья Королев, командующий боевым флотом колонистов, возвращался на базу. Чувство удовлетворения не испытывал. Приводить в исполнение приговор всегда непросто. А тут вечное заточение существа, наделенного разумом существа, которое не могло умереть и будет мучиться одиночеством вечно. «Что же, такова моя судьба». Он заслужил такое наказание – заточение, не смерть. Остается надежда на освобождение. Вероятность существует, но очень призрачная. Надо признать, Ютл – неординарная личность, сумевшая преодолеть предрассудки своей цивилизации. Более того, встать над ними и завоевать половину галактики, при этом практически не используя флот Олит. Мы тоже не стояли на месте. Сист и особенно Лос помогли встать на ноги и защитить галактику от уничтожения но потом пошли своим путем, правда, изменив цель существования на прямо противоположную — защиту жизни во Вселенной. Олит, кочующая по Вселенной киберцивилизация, ни одной живой клетки. Олит улетели. Таково их предназначение, такими их создали предки. Что это я о них так думаю? Сам-то я кто? Квази-живой организм, который привел галактику к расколу. И что теперь делать, неизвестно. Биологическое существо непостоянное в своих суждениях, импульсивное, стремящееся пережить как можно больше приключений, потому что жизнь у него коротка, а увидеть и сделать хочется много. Я и сам в прошлом биологическое существо, и помню свои цели и устремления, но, что странно, о смерти не думал. Почему? Скорее всего, мы рождаемся с таким пониманием конца своей жизни и принимаем его неизбежность. Ребенок, осознав себя как личность, спрашивает у родителей «Мама, а я тоже умру?» Что на это ответить? Да, только это произойдет не скоро. В моих силах сделать так, чтобы такие вопросы дети не задавали, наделив людей вечной жизнью. Но плата за вечную жизнь – отсутствие возможности воспроизводства себе подобных. Демографическая ситуация зафиксируется на определенной отметке и стабилизируется. Половина цивилизаций галактики наделена такой способностью ютолом и мною. Стоит ли продолжать, или пора остановиться? Я ведь не бог, и не могу решать, как двигать эволюцию. Выхода нет, или я его пока не вижу. Разумные расы схватились за возможность стать бессмертными, победить болезни, при этом отличаться от машин, они будут только своей разумностью, которая в свою очередь будет зависеть от объема памяти. Хм. А если уже наделенных бессмертием отгородить от цивилизаций? Или нет, планет, которые идут естественным путем эволюции? Пожалуй, стоящая мысль. Нужно ее обсудить на совете. Илья еще раз окинул взглядом место, где оставлял своего врага. Планетуэй отказался надежной тюрьмой. Потом уничтожил все координаты из навигационной системы и стартовал. Сразу к себе не полетел, а сделал серию запутанных прыжков, чтобы никто никогда не нашел повелителя Ютелла, даже если начнут копаться в мозгах корабля. Наконец решил, что достаточно побрыгал. Ввел координаты конечной точки, планеты Эра, а через некоторое время занял парковочную орбиту. Не торопясь спустился на планету. Катер оставил на космодроме. Дома никого не было. Ему и не хотелось никого видеть. Все, что он сделал, отдавало горечью неправильности. А жила связь, и нежный голосок жены проворковал. «Дорогой, ты вернулся? Как светал?» Где оставил ютла «Столько вопросов, на которые он не хотел отвечать. Но отвечать надо. Надо включаться в круговорот жизни. Привет. Только что вернулся. Полет был тяжелый, как и миссия, которую я выполнял. Хватит заниматься самобичеванием. Ты поступил правильно. Да и решение принимал не один. Ютал заслужил то, что получил. Хорошо, что не отправили в вечное странствие. Пожалуй, то, что я сделал, будет похуже вечного странствия». — Ну и ладно, заканчивай хандрить, он того не стоит. С нами связался Летут, исполняющий обязанности императора завоеванной части галактики, и предлагает начать мирные переговоры. Илья уже собирался резко ответить, потом остановился. Какой смысл отыгрываться на жене? Она ни в чем не виновата, помогала ему как могла, жертвуя всем. — Интересное предложение. Прежде чем ответить, нужно посоветоваться. Каким вообще мы видим будущее галактики при новых реалиях? «Ну вот, вижу стратега, готового к работе. Я назначаю совет через два часа в обычном составе». Опять он хотел ответить дерзко. «Делай, как знаешь». Но сдержался, обуздал эмоции, которые, как ни странно, присутствовали в его квазиживом организме. И ответил. «Хорошо, дорогая, собирай. Времени ждет. Нужно решать, пока летут у власти и, судя по всему, не бредит идеей вселенского господства». Ровно в назначенное время Илья входил в зал Совета, расположенный на планете Эра. Планете так называемых колонистов, которым пришлось пройти нелегкий путь становления и борьбы, не только за свою независимость, но и свободу галактики Млечный Путь. К сожалению, последнее получилось как-то скомканно. За круглым столом расположились Адун, представитель расы Клёд и министр обороны колонистов. Ранее занимал такую же должность в межгалактическом правительстве. Теперь такового не было. И он остался с колонистами. Стронг, представитель расы миилов, занимался аналитикой при правительстве. Тион, тоже миил, командовал дальней разведкой. Адмирал Серов, командовал флотом быстрого реагирования. Константин Северов, глава правительства колонистов. Дион, командующий флотом, перешедших на сторону колонистов Олит. Альбина, верная спутница, жена и помощница, к тому же мастер на все руки. А также он сам. Илья Сергеевич Королёв, командующий Объединённым флотом колонистов. Илья поздоровался с каждым и занял своё место. За круглым столом все чувствовали себя одинаково равно, воцарившееся молчание никто не нарушал. Все ждали, что скажет Илья. Но по традиции начал не он, а глава правительства, Константин Северов. «Впервые мы собрались в более-менее спокойной обстановке. Илья, как прошёл рейд?» «Да какой рейд? Доставка приговорённого к месту заключения». Серии спонтанных прыжков выбрал планетоид, построил тюрьму и поместил туда Ютала. Стер все координаты из навигационной системы, как при полете туда, так и обратно. «Ютал что-нибудь говорил?» «Говорил дословно. Ничего не закончено. Вы еще увидите дьявола. Узнаете, на что он способен. Я освобожусь и вернусь, чтобы отомстить». «Даже перед лицом Вечности он в своем амплуа», — заметил Теон. «Думаю, хватит об этом». «Ютл прошлое, которое много бедно делала в настоящем. И как это исправить, ума не приложу». «Согласен с адмиралом, нужно подумать, как разруливать ситуацию». «А никак ее не разрулишь», — прокликотал Адун. «Реалии известные, плюс в нашем секторе тоже начали раздавать бессмертие. В итоге цивилизации могут пойти по пути Олит. А к чему ведет такой путь, мы знаем». «Конечно знаем», — подхватил командующий флотом Олит. «К вечной жизни» кто же откажется от такого подарка? Как ни парадоксально это не звучало, так и есть. Но у нас другая тема встречи. Летут предложил переговоры с повесткой дня заключить длительный мир, а не перемирие. Северов осмотрел присутствующих и продолжил. Какие будут мнения? Двух мнений быть не может. Нужно заключать мир. Война никому не на пользу. В будущем посмотрим, как все сложится. А сейчас ситуация не в нашу пользу. Альбина выступала, как всегда, эмоционально. «Посмотрите, все тянутся за бессмертием. Это нужно прекратить». «Но почему прекратить? Мы ведь тоже бессмертные». «И что, ничего плохого?» — перебил ее Северов. «Предлагаю не ломать копья по этому сложнейшему вопросу. Оставим его на будущее. В настоящем нужно решить вопрос войны и мира. Что скажет наш аналитик?» Стронг загнул свое змеиное тело. Орудиметированные конечности беспорядочно задвигались, выдавая беспокойность. Он зашипел, а автоматический переводчик зачастил. «Ситуация на фронтах непростая. После проведения ютолом успешной операции ситуация стала для нас угрожающей, и мне непонятно, почему ли тут остановился. Для нас мирное соглашение — хороший выход. Перегруппируем силы, пополним флоты и разберемся со своими системами». «Оценка ситуации понятна». Что думает руководитель дальней разведки, Теон? Соглашусь с аналитиком. Стратегическая инициатива на стороне Летута. Цивилизации хотят бессмертия. Если даже Летут ничего делать не будет, он победит. Нужно идти на переговоры и заключать мир. Он нам сейчас нужен как никогда. Что скажет командующий объединенными флотами? Ютал загнал нас в ловушку бессмертия. Из него нужно выбираться. Я согласен и с аналитиком, и с разведкой. «Стратегическая инициатива не у нас. В этой ситуации или тут идет на переговоры. Хорошо, давайте договариваться. Предлагаю подумать, о чем будем договариваться. Ведь первое, что приходит на ум о разграничении сфер влияния — галактика, де-факто, раскололась на два лагеря. Договором мы это узаконим. Также, думаю, нужно договориться о ненападении. Как-то так. Такой деловой подход вызвал некоторое оцепенение. Но факту и упрямая вещь, с ними не поспоришь». Совещание потекло совсем в другом русле. Русле разработки мирной стратегии сосуществования двух систем с разным общественно-экономическим строем. Спорили долго. По каждой цивилизации, о демаркационной линии разделяющей две системы, наконец Северов поднял руку, призывая к тишине. Вопросы, которые мы обсуждаем, судьбоносные. На данный момент общие подходы понятны. Одномоментно мы ничего не решим. Предлагаю дать согласие на переговоры, и по результатам создать смешанную комиссию по подготовке договора. Как он будет называться, определимся позже. Переговоры лучше всего провести на нейтральной территории, учитывая, что они будут проходить на высшем уровне. Предлагаю с нашей стороны себя, королёва и Адуна. То есть три на три в начале и в расширенном составе позже. Предложение приняли и отправили согласие на переговоры Летуту. Тот, получив положительный ответ, очень обрадовался. Воевать он не хотел и не любил править – другое дело. После исчезновения повелителя Ютала ему пришлось непросто. Он постоянно доказывал свое право на главенство. Хорошо, что запись приказа Ютала, назначающего его исполняющим обязанности правителя новой империи, оспорить никто не мог. Летут, в свою очередь, тоже не напрягал ситуацию, заявляя вполне резонно, что выполняет приказ императора Ютала. Тот волен поступать так, как посчитает нужным. Он занят какими-то важными делами. Какими – Поставить в известность не посчитал необходимым, это его императорское дело. И вернется он тогда, когда посчитает нужным. Конечно, сам Летут думал, что Ютал никогда не вернется. Как он ошибался и как предусмотрительно поступал. Все назначения производил временно, до возвращения императора. Постепенно дела вошли в нормальную колею. Измененные расы и планеты жили в свое удовольствие, экономика процветала. Только одна проблема волновала Летута. Колониальный флот, который висел над ним да мокловым мечом. Как воют колонисты, он испытал на себя во время рейда слонами, едва остался жив. Нужно решать, что делать. Воевать дальше или заключать мир? Мир для Летута предпочтительней. Поэтому он уговорил окружение пойти на этот шаг, мотивировав тем, что необходимо накопить силы. Его послушали, и вот получен ответ о согласии на переговоры. В полный рост вставал вопрос. Чего он хочет? что за договор собирается заключить. Вопрос непростой, учитывая, что он замещал диктатора и вести себя должен соответствующе. Его критиковали за такое решение, указывая, что стратегическая инициатива на стороне империи, на что он резонно отвечал. Никаких указаний от императора на этот счет не получал и демонстрировал знакомое видео, добавляя, что он консервирует все, что создал император. Вернувшись, тот продолжит начатое. Никто не знает замыслов повелителя. На такие заявления летута возразить оппонентам нечего, и приходилось подчиниться. Очень удачное определение. Законсервировать – значит подписать мирный договор или какой-то иной, подразумевающий то же самое. Провести разграничение звездных систем и установить сферы влияния. Отвести флоты и ждать возвращения императора, наслаждаясь властью. Колонисты предлагали провести переговоры на высшем уровне в формате 3 на 3 тут на это согласиться не мог. Он ставленник диктатора и принимал решение сам. Брать кого-то, значит делить власть. Создав прецедент один раз, потом появятся проблемы и в других вопросах. Поэтому дал такой ответ колонистам. Благодарю за желание начать мирные переговоры. Но со стороны империи я буду их вести сам, потому как нет иной власти, кроме императора. Вы со своей стороны можете оставить трех представителей. Переговоры предлагаю провести на нейтральной территории, пограничной планете Кауш. С обеих сторон предлагаю по три корабля среднего крейсерского класса. Колонисты посовещались пару суток и согласились на выдвинутые условия. Через трое суток у планеты Кауш проявились две оговоренные группировки кораблей. Обменявшись паролями, продолжили протокольные действия. Два катера с делегациями отделились от группировок, и встретились ровно посередине, осуществив стыковку. Образовавшийся шлюз использовали для переговоров. Летут с одной стороны, колонисты с другой. Обе стороны не доверяли друг другу и находились в состоянии боевой готовности. Летут вошел под купол без сопровождения. Напротив вышли Северов, Адун и королёв Остановились, рассматривая друг друга. «Летут, ты же находился во флоте Систа, как ты очутился во главе империи?» королёв «Союзник Систа, узнаю тебя». «Так уж получилось, как вы говорите. Пути Господни неисповедимы. И коль скоро мы знаем друг друга, предлагаю приступить к делу». «Мы согласны», — ответил Северов. «Что вы предлагаете?» «Заключить мирный договор. Или договор о ненападении. Разграничить сферы влияния и определить границы между нашими системами. По сути, узаконить все ваши завоевания. Нет, не мои, а императора. Это его заслуга». Я лишь орудия в его руках. В целом все понятно. Наши звездные системы вы возвращать не будете? Смешно, но вы спросите жителей, захотят ли они назад к вам? Думаю, ответ будет очевиден. Ваша система далеко не идеальна. Идеальных систем в принципе не существует. Слова Летута зацепили Северова. Помнится, наш император предлагал мирное соревнование двух систем, вашей и нашей. Я готов обсудить это предложение, если оно найдет у вас отклик. Такое предложение было, но пока мы не готовы ответить на него, лучше вернемся к договору. Реалии есть реалии, и от них никуда не денешься. То, что ты предлагаешь, разумно, поэтому стоит обсудить вопрос об отводе наших флотов от границ соприкосновения. Подготовку договора поручить смешанной комиссии. В перспективе все возникающие вопросы решать путем переговоров. Принимается. Благодарю вас за конструктивный подход. Где будет работать комиссия? У нас или у вас? Предлагаю сделать так. Месяц работают у вас, месяц у нас. На время переговоров и подготовки соглашения прекратить военные действия и отвезти флоты. Принимается. Флоты начнут отходить сегодня. Остальные вопросы решат наши специалисты. Обе стороны одновременно поднялись и направились в свои катера. Встреча закончилась ожидаемо. А вот по результатам военной кампании колониальный флот проиграл, потеряв половину галактики. С этой встречи все и началось. Подписав договор о ненападении, разграничили галактику, определились с планетами и звездными системами, отвели боевые флоты, определили порядок пересечения границы, а в последующем стали вести торговые отношения. Жизнь постепенно вошла в мирное русло. Оставалось решить вопрос о дальнейшем сосуществовании с биологическими представителями цивилизаций галактики. После длительных споров приняли решение – Отделить планеты с измененным населением от биологического, запретить изменять первочастицами планеты с биологической жизнью. В последующем отгородились от империи стеной из первочастиц, также отгородили и свои планеты с измененными. Измененным строго запрещалось посещать планеты людей, миил и клет. На планетах с биологической жизнью сменялось поколение за поколением. Со временем они забыли и об империи, и о колонистах, Лишь в исторических сводках проскакивали какие-то сведения о давно минувших событиях. Но закрытые космические области так и остались недоступны, что там никто не знал. Но все до поры до времени. За все время с момента заключения договора его никто не нарушал. Если возникала необходимость, договор дополняли соответствующими пунктами. Получалось, что на момент освобождения Ютала из тюрьмы в галактике существовало три силы. империя которая колонисты во главе с Константином Северовым, сектора с обычной биологической жизнью, которую контролировали колонисты. Сектора жили обособленно. Каждый варился в своем секторе, но никому не запрещалось проводить внешнюю экспансию и колонизировать планеты, пригодные для жизни. Колонистам и жителям империи в этом отношении проще, а вот найти планету для биологических цивилизаций неимоверно трудно. Поэтому колонисты постоянно подстраивали все планетарные процессы, приводя их к оптимальным показателям. «Дорогой, как дела? Чем занимался?» Встретила мужа Альбина. Все это долгое время они жили вместе. В принципе, ничего не поменялось. Разве что стало совершенно спокойно. Воевать никто не собирался. Даже стычек не было. Дела идут своим чередом. Все стабильно. Подстраивали сегодня магнитные полюса Земли. Старушке много лет. Пора найти человечеству другую планету. «Ничего, еще послужит». Но нужно подготовить корабли с человеческими экипажами для путешествия в дальний космос. Пусть думают, что сами нашли. Хорошая идея. Нужно ее реализовать. Константин звонил. Сегодня заседание правительства в 16.00. Просил тебя быть. Илья посмотрел на часы. До заседания еще два часа. Успеет просмотреть сводку новостей. Спасибо. Конечно, буду. Он углубился в изучение сводки за сутки. Ничего экстраординарного. Все шло заведенным порядком. На границе с Империей никаких происшествий. Удивительно, но Летут строго выполнял все, о чем они договаривались. На заседании правительства рассматривали вопросы торговых отношений и готовность объединенных флотов к отражению атаки. Заседание шло рутинно. Разобрались с торговлей и занялись флотами. Докладывал Илья, ведь он так и остался командующим объединенными флотами. «Флоты укомплектованы и готовы к отражению любой атаки». Изготовлены резервные звездолеты, которые составляют 10 флотов. В настоящее время постройка кораблей приостановлена. Их стало вполне достаточно. Обстановка на границе с Империей стабильная. Хорошо. А что скажет разведка? Тион встрепенулся, изогнул тело и зашипел. Разведка не располагает сведениями о концентрации флотов потенциального противника на наших стратегических направлениях. Они тоже строят корабли, которые составляют уже несколько флотов ведут электронную разведку так же, как и мы». Константин Северов удовлетворенно махнул рукой и улыбнулся. В его улыбке просквозила какая-то тоска. «Теперь все хорошо, никаких проблем. А в былые времена мы много потрудились, чтобы так было», — ответил Серов. «Длительное затишье, как бы не перед бурей. А мы разведку ведем кое-как. Корабли пристали строить, успокоились. Только ничего не кончено. Все может начаться снова». но адмирал», «Вы уж очень сгустили краски», — попытался смягчить высказывание Серова министра обороны. «Кому сейчас выгодно воевать? Живем мирно, друг друга не трогаем. А все благодаря Королеву, которую сумел упрятать в тюрьму Ютала. Хорошо бы проверить, как он там». «Это невозможно, Адун. Все координаты стерты. Вот как раз на такой случай, чтобы даже желание не возникло найти его. Конечно, если надоела спокойная жизнь как адмиралу, можно поискать». Он нам сразу устроит веселую жизнь. Ну-ну, все понятно. Не хватало еще перепалки из-за спокойной жизни. Заседание окончено, займитесь делами. Королеву очень не понравилось, что вспомнили Ютала. Он до сих пор чувствовал свою вину перед императором. Время все стерло, что было, то прошло. Илья стал другим, но иногда возникала мысль вернуться и проверить, на месте ли император. И хвалил себя за предусмотрительность, правильно сделал уничтожив координаты. А вот тут вспоминал императора нечасто. Да и зачем. Он правил половиной галактики, но так и не назначил себя императором, оставаясь исполняющим обязанности. В глубине сознания он просто боялся назначить себя императором. Ютал мог вернуться, неважно когда. Время для Оллет особого значения не имело. Последует незамедлительное наказание, слияние с вечностью. Отношения с колонистами налажены и закреплены на законодательном уровне. Он строго выполнял все договоренности. Поэтому две системы мирно сосуществовали все это время. Что касается биологической составляющей, он просто не брал ее в расчет. Колонисты захотели создать себе головную боль, вот пусть и разбираются. В его звездных системах жили только измененные, их численность не менялась. За вечную жизнь платили утратой возможности к воспроизводству себе подобных. Да и в дополнительном населении потребности не было. Боевые действия не велись, войн не было, убыли населения тоже не было. Промышленность, культура и искусство процветали. Иногда случались суициды, не нечасто, и только тогда, когда кто-то терял цель, просто уставая жить. Но это личное дело каждого, уходить от жизни не запрещалось. Велись научные разработки и, конечно, работали над античастицами, теми, что могли остановить удары частиц. Единожды примененное колонистами оружие с античастицами породила черную дыру, которая, правда, со временем исчезла. Вот так и жили, развивались, копили силы, иногда встречались на высшем уровне, решая глобальные вопросы, но их становилось все меньше. Отношения систем наладились до автоматизма. Наступил золотой век для цивилизаций. Сложнее приходилось биологическим существам, людям, миилам и клет. Трионы жили в водной среде, и их все устраивало. Миты, насекомоподобная цивилизация с коллективным разумом вообще исчезла из галактики. королёв выполнил свое обещание, нашел для них подходящую галактику, и колонисты просто их туда переселили на своих транспортных кораблях. Миты всегда были дестабилизирующим фактором, воинственные, и непонятные, претендующие на территории соседей. Теперь этот фактор устранен. Милы, Лед и люди жили на оставшихся планетах обычной жизнью, жили дольше, но все равно умирали. Колонисты им помогали технологиями и ресурсами. Правда, не прямо, а направляя в нужное русло и подбрасывая открытия, которые двигали прогресс. Жили хорошо, путешествовали, колонизировали планеты, развивали технологии и культуру. Почему колонисты не дали им бессмертия? Наверное, не хотели нарушать естественного хода эволюции. Правда, поначалу, во времена правления председателя правительства Шумера, давали тем, кому за 40, и тому, кто уже имел детей, но потом перестали, а получивших бессмертие переселили к колонистам. Со временем все забылось, остались только темные запретные области, до предания об былых событиях. Галактический союз сохранился, в него по-прежнему входили четыре известные цивилизации, вернее их осколки. Союз имел исполнительный орган, Галактический совет, во главе которого попеременно становились представители всех цивилизаций. В совет входили руководители цивилизаций, которые собирались дважды в год, корректируя и решая возникающие проблемы. Остальное время в Совете работали чрезвычайные и полномочные представители цивилизаций с соответствующим аппаратом. У цивилизации имелся торговый, исследовательский и туристический флоты. Военного флота не было. Почему-то все вопросы решались мирным путем. Кроме этого имелся особый автоматический флот, который курсировал между темными, ну или запретными областями. Прямых контактов с обитателями этих загадочных зон не было. Все вопросы решались перепиской на специальном терминале, где производился заказ на поставки необходимых товаров с той и другой стороны. Товары грузились на автоматические звездолеты, и те везли их по назначению. Следует отметить, что звездолеты цивилизаций, входящих в Галактический Союз, работали на принципах, которые не раскрывались. Космические академии готовили специалистов по управлению звездолетами, навигации и общим принципам устройства. Но то, как действовала силовая установка, принципы ее работы и движения в пространстве не раскрывались. Конечно, в звездолетах использовались технологии олит несколько упрощенные и адаптированные к цивилизациям Галактического Союза. Корабли могли преодолевать расстояние почти мгновенно, но круизные туристические лайнеры летали далеко за пределами Галактики, несколько недель шли на обычных двигателях, чтобы туристы насладились видами и получили удовольствие, а потом уходили в прыжок. А у туристов складывалось впечатление, что они летали на обычных двигателях. В настоящее время в Галактическом Союзе председательствовал представитель планеты Земля, Федор Александрович Скольников. Он же являлся главой человеческой цивилизации, умный интеллектуальный политик, прошедший большой путь. На вид ему можно отдать лет шестьдесят хотя на самом деле гораздо больше. Возраст подходил к сотне. Высокий, относительно тучный, с гривой седых волос, кругловатым овалом лица, крупным носом, проницательными глазами и волевым подбородком. В правительстве пользовался заслуженным авторитетом. Этот пост он занимал пять лет. Цивилизацию Миил возглавлял Чеш. Змееподобное существо с рудиментарными конечностями. Отличался нестандартным мышлением, изворотливостью и креативностью. Птицеподобных клет возглавлял сколий. Огромный орлан с острым клевом, приличными когтями на лапах и черным оперением. Трионы в Галактическом Союзе играли небольшую роль. Им ничего не нужно. Жили в океанах, морях и реках, ни на что не претендовали и ни во что не вмешивались. При голосовании в Совете всегда воздерживались, а в жизни держали нейтралитет практически по любому вопросу. Во главе цивилизации стоял дельфиноподобный ротений что объединяло цивилизации галактики, торговые отношения и, главное, туризм. Туристические лайнеры сновали между цивилизациями, привозя любопытных туристов. Когда туристам приедались такие визиты, они обращали внимание на Вселенную и отправлялись любоваться отдаленными ее уголками. Но что интересно, несмотря на развитый туризм, цивилизации жили обособленно. Не было совместных полетов разведывательные рейды. Да и рейды, как правило, заканчивались полной удачей находилась именно такая планета, которая нужна. Демографическая ситуация в цивилизациях стабильная. Прирост населения примерно равнялся естественной убыли. В общем, жизнь текла своим чередом. Возникающие проблемы решались чудесным образом. Войн не велось, ввиду отсутствия причин. О том, что им помогают и решают множество житейских вопросов, никто не задумывался. Так повелось. Терминалы, установленные в Совете Галактики, принимали запросы и выполняли их. Конечно, колонисты внимательно следили за развитием цивилизации и постоянно корректировали, чтобы те не скатились в пучину варварства. В общем, цивилизации жили на стабильном подъеме с полной уверенностью в завтрашнем дне. Правда, получились они какими-то домашними, как цветочная клумба перед домом, за которую ухаживали, поливали и подкармливали. Этот союз разительно отличался от того, который был во времена противостояния солит. В нынешнем его состоянии ни о каком противостоянии речи не было. Обитатели Союза рождались, жили с удовольствием и уходили из жизни. Была, правда, во всех цивилизациях небольшая часть населения, которая задавалась вопросом «Откуда все блага?» «Что скрывают закрытые области космического пространства?» «Почему их туда не пускают?» Некоторым удавалось добраться до терминала связи с этими областями, и они отсылали запрос. Ответа не приходило. Но инициатор запроса просто пропадал. Куда? Догадаться нетрудно. На планету Эра, где получал все ответы на свои вопросы и оставался жить. Но таких было крайне мало. Искусственно взлелеенные цивилизации в случае нападения были совершенно не готовы защищаться. Такое понятие, как насилие, просто отсутствовало не только в системе воспитания подрастающего поколения, но и в жизни цивилизации вообще. Жители знали законы и жили, выполняя их. Свобода личности ставилась во главу угла, поэтому личность могла совершенствоваться и развиваться сообразно своим способностям. В общем, просто рай. Идеальное, рафинированное общество, если бы не присутствие смерти». «Илья, как думаешь, не слишком ли избалованное общество мы создали?» «Избалованное?» «Хуже. Идеальное общество, не способное в случае необходимости себя защитить». «Зачем им себя защищать, если есть мы?» «Константин». Мы слишком успокоились. Серов прав. Почиваем на лаврах. Обросли жарком и ленью. Забыли, что рядом живет зубастый лев. Хорошее сравнение. Только лев не зубастый, а мирно подремывающий. Мы ему не нужны. Ему и без нас хорошо. Хорошо до тех пор, пока летут у власти. А если его сменит другой император? Не сгущай краски. Он живет вечно. Он олит. Но предположим, что его кто-то подсидит. Что он будет делать? Воевать? Вряд ли властвовать, наслаждаться положением. Проводить экспансивную политику и воевать мог только Ютл, но его нет, ты его надежно упрятал, так что расслабся Может и так, но ты помнишь, как мы встретились с Олит? Конечно помню, чистая случайность. А почему ты думаешь, что Олит одни такие во Вселенной? Возможно, есть и другие цивилизации, достигшие еще больших высот. Не думаю, конечно. Вселенная огромна. Даже мы со своими возможностями не можем долететь до ее конца. Возможно, она бесконечна, а возможно, закольцована. Так или иначе, если кто-то притаился в ее глубинах, ты знаешь, кто встретит их первый. Догадываюсь. Именно Лос и Сист. Вспомни, чтобы встретить нас, они провели в космосе миллионы лет, преодолели бездну пространства. И это при том, что не ставили целью кого-то найти. Просто утюжили Вселенную, уничтожая все подряд». Все так. Но они-то изменились и поменяли свою цель. А вот цивилизация Оллет нет. Возможно, к настоящему моменту что-то изменилось. Интересно было бы узнать. Прошло действительно очень много времени. Вероятность что-то узнать нулевая. Правда, если они не захотят объявиться сами. С чего бы это? Посмотреть, что с нами стало, не нужна ли помощь? Вряд ли они мыслят такими категориями. Лос еще может быть. Ассист нет, он больше Оллет. Согласись, Константин, не так уж все плохо получилось. Не идеально, конечно, но галактику от уничтожения уберегли. Более того, ввергли в пучины междоусобной высокотехнологичной войны, но вышли из конфликта с минимумом потерь и двумя системами. Галактический союз в расчет не беру он у нас домашний какой-то. Появляются отдельные бунтари, мы их забираем сюда, учим, дарим бессмертие. А зачем? Вливаем свежую кровь в наши вены а этично». Вползти он и, смешно дергая, головой зашипел. «Прошу прощения, что вторгся и прерываю вашу дискуссию. Есть интересная информация». «Давно такого не случалось, чтобы руководитель разведки вдруг забеспокоился. Неужели ты сейчас встряхнешь колонистов, и они проснутся?» «Не обращай внимания на Королева. У него плохое настроение. Не с кем повоевать. Говори, что случилось». «По большому счету, ничего особенного». Вы знаете, что мы наблюдаем и контролируем все полеты в галактике. Полеты выполняются по уставу, никто не отклоняется. Но не далее, как пару суток назад, один круизный звездолет возил туристов посмотреть красивое зрелище, столкновение звездных систем. «Там есть на что поглядеть, впечатляет и запоминается на всю жизнь», прокомментировал Константин. Так вот, оператор контроля доложил, что круизный звездолет «Корона», находясь в области наблюдения, Поднял на борт древнюю спасательную капсулу, после чего неожиданно взял курс на звездную систему Туюл, а точнее планету Прима. Диспетчер заволновался и переговорил с капитаном Короны, Леоном Дюмом, напомнив, что это запретная зона. Тот не ответил, но по происшествии некоторого времени доложил, что пошутил и готов компенсировать розыгрыш в баре. На том все и закончилось. Странно другое. О спасательной капсуле он ничего не доложил. У Ильи засосало под ложечкой. предчувствие надвигающейся беды просто пронзило его. «Константин, активируй звездную карту. Тион, покажи, где все произошло». Тот показал, а Илья углубился, изучая и анализируя. «Откуда про капсулу узнал?» Капитан же не доложил диспетчеру. «Верно. Мы прослушиваем все переговоры на кораблях, а те, которые нас интересуют, обрабатываем, как в этом случае». «Илья, это примерно то, о чем мы только что говорили. Привет из глубины Вселенной». «Тион», — невежливо перебил его тот, — «а снимок капсул есть?» «Да, информация снята с корабельного управляющего интеллекта. Сейчас просмотрим». Тион достал компактный ком и запустил просмотр информации. Но ни капсулы, ни упоминания о ней не было. «Странно», — заволновался Тион. «Вы информацию сняли в реальном времени или позже?» Переговоры пишутся в реальном времени, а видео сняли позже, спустя несколько часов, когда заинтересовались переговорами. Они стояли у звездной карты и напряженно смотрели друг на друга. Никто разговоры не начинал. «Ну что, вот так и будем смотреть друг на друга? Или кто-нибудь из нас пояснит мне, что происходит?» «Ничего хорошего, Константин. Скорее всего, капсула была, и записывающая аппаратура работала нормально». Но, видимо, капитан решил посмотреть, кто подавал сигнал бедствия, и вскрыл капсулу. А вот дальше начинается интересное. Кажется, капитан вскрыл капсулу, но то, что там находилось, взяло под контроль управляющий интеллект, стерло все ненужные данные и спонтанно решило лететь на планету Прима. Северов и Тион посмотрели на Илью, открыв рот. Наконец, Тион прервал его. «Ты откуда знаешь?» «Не знаю, предполагаю». «Ну а почему потом все нормализовалось?» Да ничего не нормализовалось. Просто тот, кто появился, понял, что с Носкока попасть на Приму не получится. Он просто не знаком с ситуацией в галактике. «Все же поясни, что нам дает такой сценарий событий», — непонимающе смотрел на Илью Тион. «Вот тут я вас сейчас сильно удивлю и расстрою. Много времени назад, после нашего приговора, я отвез Ютала к месту заключения. Я вам говорил, что стер все данные» но приблизительно, где расположено это место, я помню». «И что? Это там?» — воскликнули оба одновременно. «Я боюсь ошибиться, но я оставил его в том районе, на блуждающем планетоиде, вернее, в его недрах». «И ты думаешь, он выбрался оттуда?» «Выбраться оттуда самостоятельно невозможно, абсолютно точно невозможно». «Тогда что?» «Катаклизм». В его горниле планетоид могло расколоть и при удачном стечении обстоятельств и способностях Ютала он на свободе. Гипотетически, конечно. Нужно срочно блокировать круизный лайнер, подстраховаться и выяснить все до конца. Ну и картинку ты нарисовал. Если это Ютал, то спокойной жизни конец. Однако будем надеяться, что это не так. Не забывай, Константин. Он глава цивилизации Олит, способностей у него много. Они, конечно, существенно ослаблены, Но он в обществе людей и знает, как на них воздействовать. А люди нашими стараниями даже не знают, кто такие Олит и что они могут. Командующий, ты прям картинку страшного суда нарисовал. Думаю, это рядовой случай и объяснится простой цепью сбоев в работе аппаратуры. Ты сам-то веришь в то, что говоришь. Это не я сюда пришел, а ты и не зря. Информация стоящая. Страшный суд покажется раем, если Ютл доберется до своей империи. «Ситуацию нужно прояснить. Звездолёт немедленно изолировать. И всё проверить. Летите вдвоём. Мы не должны допустить даже тени того, о чём говорили сейчас». Выйдя от Северова, остановились. Тион зашипел, смешно надув капюшон, прям как гадюка. «Ты действительно думаешь о Ютали?» «Я всегда думаю о нём. Пока он существует во Вселенной, есть опасность для всех нас». «Как полетим? На одном звездолёте или каждый на своём?» «Думаю, два звездолёта лучше, чем один». Мало ли что, вдруг придется разъединиться. Хорошо, тогда на космодром. Естественно, приказ надо исполнять и вылетать немедленно. Прибыв в космопорт, поднялись на орбиту, каждый к своему кораблю. Два корабля — это сила и мощь. Илья занял место в рубке, активировал управляющий кокон и вышел на связь с Теоном, который проделал ту же операцию. Теон, сбрось координаты лайнера. Подожди минуту, сейчас уточню и сброшу. Прошла минута, потом вторая, потом пять минут, тишина. Илья начал нервничать. Наконец, заработал переводчик. «Извини, уточнял координаты. Звездолет становится на планетарную орбиту Земли. Не может быть так быстро. Здесь что-то не так. Полетели, пока еще чего-нибудь не случилось. На месте разберемся. Не забудь про режим маскировки. Ну а там звездолеты оставим и на закамуфлированные катера пересядем, чтобы не пугать местное население». Понял, полетели. Понятие «полетели» плохо подходило к способу, которым передвигались корабли «Олит», мгновенно исчезая в точке старта и всплывая по выбранным координатам. Илью терзали плохие предчувствия. Шанс, что Ютл вырвался на свободу, был один на миллион. Но если это случилось, дальше думать не хотелось. Корабли вышли в обычное пространство по заданным координатам недалеко от планеты Земля. В режиме маскировки их не видел никто. Они же видели и наблюдали за всем. Нужно еще сказать, что на орбите в режиме маскировки вращалось достаточное количество спутников различного назначения. «Видишь что-нибудь, Теон?» «Координаты взял с упреждением. Посмотри на сканеры». «Ну, посмотрел. Ничего. Пространство чистое». «Договорить я не успел». «Космос раздвинулся, выпуская из себя круизный лайнер «Корона», который, не замедляясь, понесся к планете. Или отказало управление, или капитан намеренно направил его туда». И в том, и в другом случае исход один — смерть. Корабль при такой скорости взорвется, как только соприкоснется с атмосферой планеты, а осколки сгорят в атмосфере. Он что, с ума сошел? Давай попробуем заарканить буксировочными лучами. Давай, только одновременно. Автоматически прошла синхронизация пуска лучей, а через секунду лучи уперлись в звездолет. Он словно споткнулся. Остав заскрипел от перегрузок, Но масса звездолета, скорость и силы инерции была такой, что он потащил за собой оба корабля. Что делать? Он затянет нас в атмосферу за собой. Слишком большая масса. Давай попробуем положить его на орбиту. Потянем по касательной, а не назад. Идея хорошая. Только он разобьет все, что есть сейчас на орбите. Мы не можем предотвратить столкновение. Выход один. Отпускаем и пусть летит. Сгорит в верхних слоях атмосферы или рассыплется на фрагменты. Другого выхода нет. Отцепляемся. Иначе и нас затянет за ним. Оба корабля сбросили энергетические фалы одновременно и затормозили свои корабли почти на границе атмосферы планеты. А звездолет Корона врезался в атмосферу с такой силой, что просто взорвался, разбрасывая обломки во все стороны. Тени слезть к поверхности, разогревались от трения и сгорали. Для наблюдателя на Земле это выглядело как метеоритный дождь. Королёв смотрел на катастрофу с чувством опустошения. Можно представить себе всё, что угодно, но вот такую гибель ни в чём не повинных туристов сознание отказывалось принимать реальность происходящего. Как такое могло произойти? На круизных лайнерах установлено столько защиты, что безопасность их стопроцентная. Он намеренно это сделал, Теон. Кто он? Капитан Короны, Леон Дюм. Вопрос в другом, что теперь со всем этим делать? — Разбираться. — Смеешься. С чем разбираться? Звездолет взорвался. — Вообще, кто у нас разведкой занимается? — Ладно, запрошу диспетчера. — Зачем светиться? Просто скачай информацию. он промолчал. Он действительно сильно растерялся. Скачав информацию о характеристиках полета «Короны» и переговорах, не нашел ничего необычного. Стандартная процедура полета. Сообщил Королеву, и оба не знали, что делать, и почему такое случилось. «Хотя, почему случилось, понимали. Из-за той спасательной капсулы, которую подобрали. Но не факт. Доказательств нет, да теперь и не будет». Илья доложил Северову о катастрофе, тот несколько минут недоуменно молчал, осмысливая. «И что теперь делать?» «Не знаю. Все ниточки обрублены. Может быть, просканировать пространство в точке старта короны?» «А что нам это даст?» «В принципе, ничего, но чутье подсказывает, надо просканировать». «Хорошо». «Подожди полчасика. На сканирование с такого расстояния требуется время». И тут произошло невероятное. Раздался сигнал СОС. Теона торопела смотрел на отметку источника сигнала. Небольшой катер с короны. Не все потеряно еще. Вот она ниточка. Только не упустить. Он находился ближе к катеру. «Ты принимаешь сигнал, Илья?» «Принимаю. Это очень странно. Но, может быть, кто-то успел спастись и несется на планету». «Мой звездолет ближе, я возьму катер на борт». «Вариантов нет, бери, только будь осторожен». «Само собой». Тион филигранно отработал маневромами, гравитационным захватом подхватил катер и втащил в транспортный ангар.